Свинские рассказы. Вы христиане? Тогда пошли вы нахуй. Слышали вы, христиане, херовы, мать вашу? Ну что, побазарим вашу мать о религии святых там богах, башках и божочках в пизду их? Мне-то грешному как-то лениво читать ваши олигофреничные дебаты-полемики в СМИ, что типа жиды туды-сюды, исусики хуюсики чурки-хуюрки, гугеноты там нахуй, нигеры с бурунди, Вуду, пипл и тому подобная херня. Какие же вы все свиньи и говно, ебаный в рот вашу мамашу. Я вам сейчас выдам кое-чего, вы только не ссыте. Я, к вашему, блядь, сведению, мусульманин. С обрезанным баном и прочими причиндалами, какие к этому полагаются. Еще вам скажу, что мне на самом деле похуй все Аллахи Иисуса, а также Будды с Кришнами и Вишнами, включая башков Мумба-Юмба, и прочую говёную поебень, которая является объектом мастурбации религиозных уебанских пятишистов. Но вот вам-то я хочу сказать следующее. Все вы – грязные свиньи. Тупые геурские свиньи. Твари в высшей степени омерзительны. Ханжи, фарисеи и лицемеры. Вы – тупые скоты. И мало того, что вам 155 раз было доказано логическим, арифметическим, научным, короче, путем, что никакого бога не было и нет, а даже если бы он и был, то он редкостная скотина, жестокая мстительная, кровожадная и тупая, просто ублюдок. Развели тут елей глупые бараны, боги, фигоги, синагоги, но дело-то даже и не в этом, а вся фенька в том, что у любой антисемитской твари У любого паскудного Геура в углу комнаты уже вторую тысячу лет висят намалеванные маслом на досках изображения еврейских мужиков и бабищ. И вы, антисемитские ублюдочные твари, так истово ненавидящие жидов, и молитесь. Гиуры уроды, очнитесь. Вы молитесь на портреты жидов, евреев. Вас очень круто разводят, уже развели, и притом давно». Дайте же мне хоть как-то логическое обоснование вашему антисемитизму, скоты. Как можно, побив жидов, спасти Россию, если вы две слишком тысячи лет грохаетесь своими лбами в половице, молясь в экстазе на портреты этих самых ненавидимых вами евреев? Какие-то вы странные, геуры, а все потому, что вы нация тупых, бессловесных, жалких баранов, ленивых, инертных ушлепков. Да вам только покажи, под кого надо лечь и раздвинуть ноги, и вы ляжете на раз-два. Вы — нация послушных скотов, быдло, абсолютно недостойное уважение. Рабы вы, и больше никто. Так вы еще осмеливаетесь раздевать зловонные свои пасти на мусульмана, зверевшие вы твари. Вы, гордящиеся тем, что вы воюете в горячих точках, Вы, проклинающие тех, наиболее инициативных и активных мусульман, которые устраивают газоват у вас в тылах, взрывая вас, как сусликов, глуша, как плотву в ваших собственных спальнях. Нет, ну не охуели ли вы в конец, а? При этом ни одна геурская русская тварь мне еще ни разу членораздельно так и не ответила на простой вопрос. Может, кто-нибудь из вас мне ответит, а? Итак, а какого лешего вы забыли на Кавказе? Какого хрена вы там копошитесь, твари? Чего вы туда лезете, презренные, ничтожные черви, нация неполноценных дебилов, способных лишь молча пережевывая хавать ту подачку, что бросают вам представители наиболее прогрессивных национальностей, к которым вы однозначно не относитесь и никогда, между прочим, не станете относиться? Скоты? Свиньи? Да вы все еще живы лишь потому, что Мула-Амар, Усама... И другие гении мусульманского мира и джихада, чтобы им всем жить долго, понимают, что рабов и упряжную скотину можно бить выборочно, а вот уничтожать целиком так добрый хозяин не поступает. Тогда кто же будет обслуживать хозяев? Ишачье племя, запомните одну истину. Зарубите себе на курноса утинах своих носах и сидите тихо, твари. В этом мире всегда были только две правящие касты. Это уж точно не славяне. Это евреи и мусульмане. Кому и что именно не ясно? Оглохли? Повторить? Евреи и мусульмане. Мусульмане, мы ваши хозяева, вы тупые русские геуры. Кстати, у вас тоже буробит изрядная доза мусульманской крови. Кто со мной не согласен? Сейчас я напомню Иго Чингисхана и несколько столетий, последовавших за ним, и даже такому тупому скоту, как вы, станет все ясно. Вы этой кровью, вы должны гордиться. Она единственное положительное, что есть в вас, Геурах, которые молятся еврею. Сидите смирно и больше не кипишуйте, потому что раздавить вас, как зеленую навозную муху, это на раз-два, ведь вы лишь неорганизованное стадо. Сто с чем-то так миллионов ушлепков уже ни одну сотню лет ничего не могут сделать, не могут разобраться с крохотной Ичкерией, потому что вы нация безнадежных ослов, и дух ваш слаб, тогда терпите. Потому что мусульмане будут вас иногда наказывать и побивать палками и камнями, как побивают дьявола. Терпите и не выступайте тут. Вы рабы, а прямая обязанность рабов терпеть». Еще не одна сотня тысяч ваших молодых русских скотов сгниет в земле маленькой Ичкерии. Ну куда вы все денетесь? Пожирайте шаурму, грейте брюхо в Турции и не выпендривайтесь, потому что разбитый и изнасилованный Багдад вам не простят. Не прощу даже я, скромный и послушный слуга моего великого мусульманского народа, потому что время ваше подходит к концу, потому что даже и глазом мигнуть не сможете, как над вами развернется зеленое знамя. В каждой вашей квартире будет висеть портрет Аэталыха Мейни. Голосовать вы станете за Усаму бен Ладена. а Амула Амар будет творить намаз с колокольни Ивана Великого. Чем вам не минарет?